«Глава шестая. Вскрытие начнётся минут через пять», — сообщил Брайант, когда Ким вошла в больницу Рассел Холл и направилась в противоположном от морга направлении. Она всё ещё не могла ходить по этим холлам, не вспоминая той рани, которую её напарник получил во время последнего расследования. «Ты говоришь о трупе», — возразила она. «А я слыхала, что на этот раз у нас есть и живой клиент». «Право», — согласился сержант, следуя за ней к регистратуре, которая как раз в этот момент открывалась. Опередив двух уже стоящих в очереди посетителей, Ким улыбнулась им своей, как она считала, извиняющейся улыбкой. Но слова Брайанта «Извините нас», раздавшиеся у неё за спиной, показали, что свою роль эта улыбка так и не сыграла. Детектив-инспектор Стоун показала Ким своё удостоверение о женщине, которая как раз собиралась объяснить ей правила ожидания в очередях. «Ночью к вам доставили девушку лет двадцати с подозрением на передозировку. Имя?» Женщина повернулась к своему компьютеру. Ким так и подмывала ответить ей, что если бы она его знала, то так бы и сказала, но она сдержалась. Помощь со стороны этой женщины поможет ей избежать бесцельного блуждания по палатам в поисках нужной ей девочки. «Неизвестно», — ответила инспектор. Женщина слегка наморщила губы и нажала еще на несколько клавиш. Задержавшись на мгновение, она протянула руку вправо и включила портативный вентилятор. «Послеоперационный блок», — сказала она, наконец, с полуулыбкой. «Вам...» «Нет, не надо. Мы знаем, где это». Ким быстро прошла мимо кафетерия. брайан шел за ней по пятам. «Так вот, командир, насчет прошедшей ночи...» «Брайант, я и тогда не хотела говорить об этом, и теперь не желаю. Да, какое-то сходство с моим прошлым присутствует, но это простое совпадение, и я вовсе не хочу об этом задумываться. Договорились?» «Спасибо, что сказала, но я просто хотела извиниться за свою излишне бурную реакцию». «Извинения принимаются», — ответила слегка ошарашенная Ким. «Хотя ты не можешь не согласиться...» «Брайант, заткнись и нажми же на эту кнопку», сказала инспектор, подойдя к двери в блок. Сержант повиновался. Ким показала свое удостоверение женщине, которая улыбнулась ей улыбкой человека, только что заступившего на смену. «Чем я могу вам помочь?» «Ночью к вам привезли молодую девушку с подозрением на передозировку. Мне необходимо поговорить». «Простите, но я ничем не могу вам помочь, инспектор», покачала глава и медсестра. Терпение Ким было уже на исходе. «Но в регистратуре нам сказали, что она...» «Я ничем не могу вам помочь, инспектор, потому что ваша девушка умерла не больше четверти часа назад».